Глава 25. Уже почти в темноте я добралась до корпуса следственного факультета. Идти встречу с деканом не хотелось. Хотелось то ли лечь спать, то ли что-то разбить. Я еще не определилась. Усталость на фоне вчерашнего происшествия, раздражение от безрезультатного занятия и общее непонимание ситуации вылились в то, что я с трудом сдерживалась, чтобы кого-нибудь не послать в некрас. Даром, что на первом этаже никого не обнаружилось. То ли у студентов еще лекции, то ли из-за вчерашнего всех распустили по комнатам. В общем, непонятно. Поднялась в деканат. И хоть одно приятное событие. Леди Айвери на месте тоже не обнаружилось. И на том спасибо, как говорится. А то что-то мне кажется, что я уже настолько взвинчена, что могу ей ненароком шкурку попортить одним их своих ножичков. Погодная ведьма не стихийный маг. И мне не противник постучалась сначала в кабинете было тихо а потом дверь резко распахнулась явив моему взгляду магистра сарантана собственной персоной пиджак мужчина снял а рубашка чуть ли не трескалась на рельефных мышцах ух отличный вид «Амелия, добрый вечер чуть насмешливо поздоровался он пока я любовалась открывшимся видом даже раздражение мгновенно утихло а я уж думал что вы не появитесь немного задержалась после занятий прошу прощения «Не стоит. Присаживайтесь». Мужчина махнул на одно из кресел в углу кабинета. Уютненькое место. Два кожаных кресла, между которыми низкий столик, и над ними висит в воздухе несколько старомодный осветительный артефакт. «Как занятие? Было настолько интересно?» Я поморщилась. Честно говоря, не желала скрывать профессиональную компетенцию преподавателя от декана, да и сил играть тут театр одного актера совершенно не было. «Что, все настолько плохо?» Спросил Сарантон, присаживаясь напротив. «Чаю?» «Не откажусь», — улыбнулась я. «Поесть не успела. Только, боюсь, леди Айвери там нет». Я мотнула головой в сторону двери. «О, не беспокойтесь, я ее отпустил пораньше. Она вместе со мной всю ночь моталась по месту происшествия. Ой, точнее, хм, то есть мы тут одни, получается? Как-то не очень уютно стало сразу, не знаю уж почему. Хотя декана я даже в мыслях не опасалась». Мужчина же сосредоточился на доставке чая. Сначала на низкий столик пролевитировал чайник, потом две чашки и, наконец, вазочка с печеньем. «Прошу прощения, больше ничего из еды нет», — усмехнулся опять он. Но я была настолько поражена, что могла только и думать, как, как темный ведьмак может применять светлое магическое умение телекинез? Причем я же чувствую именно темное колдовство». Мужчина заметил мой неподдельный интерес и только ухмыльнулся. «Управление магическими потоками, Амелия, это темное ведьмачье умение, а сервис артефактный. С обычным не получилось бы. Вокруг него нет потоков. И это очень созвучно вашему умению чувствовать магическое поле. Не находите?» «Да, наверное, так и есть. Я лишь кивнула, но предпочла не отвечать, потому что моя якобы вторая способность это еще не активная сила. И если уж по-честному... Вряд ли ею когда-нибудь станет. А вот это умение совсем иного порядка». «Так вы не ответили на вопрос?» Мягко улыбнулся Декан. Но, видя мое недоумение, уточнил. «Я про занятия по зачарованию». «О!» Я замялась на миг, а потом сухо и только по фактам рассказала, как проходил урок. «Что ж, до меня и раньше доходили некоторые слухи на тему магистра Голерика. Пожал плечами он. «Но, разумеется, больше ничего говорить не стал». Неуместно студентке и декану обсуждать способности другого преподавателя. Надеюсь только, что меры будут приняты. Нет, я не то чтобы хочу увольнение этого пожилого мужчины, но о своих интересах пекусь в первую очередь. Я сюда учиться пришла, а не место в аудитории насиживать. Мне нравится ваша понятливость», — скупо прокомментировал мое молчание Сарантон. «Как я уже говорил, вы чрезвычайно умная девушка. Правда, слегка взбалмшная». Мужчина оглядел меня с ног до головы нечитаемым взглядом, дернул уголками губ, обозначая улыбку. «Но сейчас я предлагаю обсудить все, что произошло вчера. И начать хотелось бы с ваших выводов». Я задумалась на некоторое время. Декан меня не торопил, только смотрел с интересом. «Сегодня после занятия по зачарованию я разговаривала с одним из студентов-зачарователей. Как раз поэтому и опоздала. Он с боевого факультета, и уверен, что вчера сработал какой-то неизвестный артефакт. Сработал и не один, но это мы знали и так. Но откуда узнал он? Я так понимаю, что это не афишировалось. Насчет последнего взрыва это было, очевидно, любому достаточно знакомому с артефакторикой. А следователи боевики ее неплохо знают. Нужно в профессии. Но ведь и те же стрелки, что ранили Сирину, тоже были из артефакта. А вот это недоказуемо. Если только вы не скажете, что точно магии Земли рядом с ней не было. Мужчина приподнял бровь в вопросе. «Не знаю», — покачала головой я. «Слишком много всего происходило, чтобы это однозначно утверждать». «Никто из раненых не смог этого сказать. Слишком сильная мешанина всего. Людей, техник, магии, ведьмовства Тут даже опытному следователю разобраться сложно». «К тому же все улики наверняка затоптали». «В точку». Невесело усмехнулся Сарантон. «Не магии. «Необычным осмотром выяснить так ничего и не удалось. И я очень надеялся на вашу наблюдательность». Последние слова декана прозвучали на тон ниже, а когда посмотрел на него, засмущалась от его взгляда. «Да что тут происходит? Я надумываю себе что-то или все же нет? Ну не из тех сарантон-людей, чтобы идти по стопам мерзкого Харви. По крайней мере, мне так кажется». «А опрос? Что дал опрос?» – зачастила я. «Вы ведь опрашивали старшекурсников?» «Кто-то применял более серьезные техники?» «Такое побоище, леди Амелия!» Мужчина вольготно развалился на кресле, усмехнулся. «Просто создано для того, чтобы сводить друг с другом счеты. Даже если кто-то и применял что-то запрещенное, то дураков признаваться нет. Но, может, кто-то что-то видел?» «Существует очень большая вероятность, что не видели. В горячке боя, как и вы, не обратили внимания. Тут я была готова с ним согласиться, если только кто-то что-то заметил совершенно случайно. Вы не беспокойтесь, мы всех опросим. А вот что касается причин. Ваше мнение? Хаос, пожала плечами я. Возможно, опять от чего-то отвлекали внимание, как с теми насекомыми и крысами. Ведь многие были заняты на полигоне, в том числе целители. Возможно, благосклонно кивнул мужчина. Только от чего? Не знаю. Может, это как-то связано с вашей свидетельницей. Но ведь на полигоне ее не было. Да, она была в госпитале. С ней все в порядке. Никаких происшествий. Тогда я не знаю. Но что-то мне кажется, все это неспроста, и нас всех ждет сюрприз. Мрачно закончила я. Ваш отец с вами еще раз не связывался. Неожиданно перевел тему Сарантон. Нет, пока нет. Никаких новых указаний не давал. Как только... Я сразу же передам, не беспокойтесь. Хорошо, не буду. Криво усмехнулся он. Но я вижу, что что-то беспокоит вас. Вы вся как на иголках извертелись. Так в чем дело? «Почему вы назначили встречу так поздно?» — напрямую спросила я. «Можно было ведь вызвать днем?» «При свидетелях?» «Можно. А вы опасаетесь за свою репутацию?» «Вы же знаете, что моей репутации уже ничего не поможет». «Да. Слухи вокруг вас ширятся день ото дня. Например, сегодня днем я услышал, что вы пытаетесь отбить Хармса у Шарин». «Хм... Да, я тоже об этом слышала. И это как-то совершенно неожиданно». То есть вы не пытаетесь разрушить их отношения? А там ей что разрушать? Я просто общалась с обоими несколько раз, но никогда не видела их вместе. Хотя в любом случае мне это не особенно интересно. Не интересно? Уверены? Абсолютно. Но в обществе Хармса вас видели не раз. Да, он мне помог в самом начале обучения. Сразу говорю, не знаю почему. Помог? Амелия, давайте договоримся. Если вам нужна будет помощь, «Вы обратитесь ко мне». Сарантон дружелюбно улыбнулся. «А вот у меня все больше складывалось ощущение, что я либо чего-то не понимаю, либо начинаю сходить с ума». <м>... Задумчиво промычала я. «Обещайте». Мужчина подался вперед и посмотрел уже без тени улыбки. Абсолютно серьезно. «Ну, хорошо, обещаю». Помямлила я. «Ваш приемный отец просил присмотреть за вами». Чуть погодя, улыбнулся Декан, пока я делала вид, что крайне увлечена чаем и печенюшками. Есть и правда хотелось, но Сарантон кому угодно аппетит отобьет. Особенно, когда так пристально смотрит. Да. Пока вроде бы со мной все в порядке. Пожала плечами. Меня лично беспокоит, леди Амелия, что вы все время на острие клинка. Во всех заварушках, неприятностях и происшествиях, что случились за последнее время, вы принимали самое деятельное участие. «Но я же не виновата!» Наполовину вопросительно, наполовину возмущенно ответила я. «Так вас никто и не обвиняет, но и меня, и герцога Дорнтона, беспокоит, во что вы можете вляпаться в следующий раз. Можно подумать, это от меня зависит. Вы просто...» Декан помолчал несколько секунд, явно подбирая слова. «Вы просто постарайтесь сначала думать, а потом делать. Мы ведь не знаем, какая цель у всех этих происшествий. Уже не знаем». Но ведь ваша подзащитная свидетельница пробыла все время нападения в лазарете, на который никто и не думал нападать, хотя народу там было немного. Нет, цель в чем-то другом. Поэтому просто будьте осторожны. Не хотелось бы, чтобы с вами что-то случилось. Очень не хотелось бы. Ну да, мой приемный отец тогда кое-кому открутит голову, что этот кое-кто прекрасно понимает. А Норана вы также предупреждаете. И сестер гринстоун Норрен не был замешан ни в одном происшествии, кроме последнего. Но там были оба курса следственного и боевого факультета в полном составе. Более того, почти сразу попал в плен к старшим и просидел два часа, связанном на полигоне. На это я только ухмыльнулась. Ну, кто бы сомневался. А вот близняшки, да, такие же любительницы приключений, как и вы. Я бы даже сказала, что гораздо больше, но лучше за мнём. Активная магия и силы им кружат голову. «В то время как я четко понимаю пределы своих способностей». «Какая я молодец, а?» «К чему я все это веду?» Продолжил Сарантон. «С завтрашнего дня мы с вами тренируемся каждый день по вечерам. Тренируем вашу вторую силу». «Я не уверена», — начала я и осеклась под недовольным взглядом декана. «А я уверен, что такому шилу в...» «Такой активной студентке, как вы, просто необходима такая же активная сила. Посмотрим, что из этого получится». «Моя работа связного полетит тогда к чертям». «Не полетит. Наоборот. Будет проще залегендировать от окружающих. Мы же официально занимаемся». «Ну да. до конца Сарантон занимается со студенткой Дорнтон в частном порядке. Ничего необычного. Проходите мимо», — съязвила я. «Вам никто не говорил, что очевидное достоинство любой леди — держать свой саркастичный язычок за зубками?» «Говорили, но я это забыла по велению самой герцогини Дорнтон». Можете у нее спросить, если хотите. Она все подтвердит. О, да. У вашей названной матушки с язвительностью и сарказмом всегда все было в порядке. Как и с воспитанием. Намек был более чем прозрачен. Да, я временами хамское и грубое создание, но заниматься каждый вечер с деканом мне не особенно хотелось. Что вас беспокоит, Амелия? Что о вас, о нас подумают? О нас? Я на секунду задумалась, пытаясь сформулировать свою мысль. «Просто тогда, если у меня действительно есть какая-то сила, ее не удастся сохранить в тайне. Чем-то мы же с вами там занимаемся». «Ой, я подняла взгляд на декана». «Да-да, смысл в том, чтобы все подумали, что у нас роман», усмехнулся мужчина. «С этим не должно быть проблем, потому что у Айвери язык совершенно не держится за зубами. Очень ценный сотрудник. Через нее можно такую дезуть запускать». «Но зачем такие сложности?» Но, ну, во-первых, опять же легендирование вашей работы. Во-вторых, никто не догадается, что у вас есть и другие способности. Просто никому в голову не придет. Я спокойно удовлетворю свой научный интерес, а вы, возможно, все же сможете развиться дальше. А в-третьих, никого не удивить, что некий сотрудник Департамента безопасности хочет продвинуться за счет дочери своего начальника. А вы хотите? У меня есть все, что нужно для работы, в том числе уважение герцога Дорнтона ухмыльнулся Сарантон. «Я бы не стал использовать вас в карьерных целях. В конце концов, ни мой руководитель, ни его дочь не являются наивными или идиотами. Мне все равно не нравится эта идея». Тяжело вздохнула я. «Ваш отец согласовал. Так что завтра в девять вечера жду вас в той же аудитории, где мы встречались в прошлый раз». На этом, похоже, аудиенция у декана была окончена. Но оставила она какую-то странную недосказанность. Будто то ли мне что-то важное не сообщили, то ли это я в упор чего-то не вижу и не понимаю.